на меня смотрело нечеловеческое существо. И даже не нечеловеческое, вообще не существо. Словно бы сама сила, которая держит мир, придавая ему форму и смысл, испытующе взирала на меня, прикидывая, чего я стою. И следует ли заполнять меня до краев, если уж выпал такой случай? Или лучше поискать более подходящий сосуд? И когда я был уже почти готов закричать то ли «не надо», то ли «давай уже не тяни!» Леди сатов улыбнулась.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 Я понимаю и глубоко уважаю его позицию, но на самом деле большая удача для всех, что такой могущественный человек, ловкий пройдоха и лучший убийца в истории Соединённого Королевства одержим идеей, будто всякая жизнь драгоценность. А уж если её обладатель раз в жизни сподобился случайно сделать нечто из ряда вон выходящее, да хотя бы в собственном сне застрять, всё, выноси кровать из дома».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 кивнул я. «Жалко, что не сразу. Не в тот момент, когда мы с ней сидели на крыше. Вот бы тогда вас позвать. Но сделанного не воротишь». «На самом деле, если очень захочешь, воротишь», усмехнулась леди Сатофа. «Ничего невозможного вообще нет. Привыкай понемногу к этой концепции. Правда, вместо невозможного есть невообразимо трудное. Тоже не сахар. И, положа руку на сердце, осуществить твой нынешний план действительно много проще, чем пересечь мост времени и вернуться во вчерашний день».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 Хотя бы на секунду. То есть оказаться рядом должен в первую очередь Нуминорих. Он хороший нюхач. Да. Кивнула Сатофа. Я знаю. Нуминорих должен встретиться с ней, чтобы почуять и запомнить ее запах. Ну и мне надо быть рядом, чтобы потом провести его в хумгад Там он отлично берет след, мы уже это проверили. Тогда вы должны постоянно быть вместе.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 — улыбнулась леди Сатофа. — И был бы абсолютно прав. Но поскольку ты мне не ученик, а просто любимчик, могу сказать по секрету. До вечера вряд ли случится что-то интересное. Зато потом, в любой момент, возможно, буквально на закате, а возможно, только дюжину дней спустя, все зависит от того, насколько крепкие у нее нервы. Я ставлю на то, что не очень. — Надеюсь, что так, — вздохнул я. — У нее же, наверное, буквально каждая минута на счету. — Еще нет успокоила меня Сатофа. «Сил у нее пока предостаточно. Верь мне, в таких вопросах я, хвала магистром-эксперт». «Кто бы сомневался. Я что-нибудь еще должен делать?» спросил я. «Ну, кроме того, что всюду таскать за собой номинориха и ждать». «Больше ничего», — ответила она и поднялась, давая понять, что аудиенция окончена. Я тоже встал. «И не огорчайся, что никаких разноцветных ветров, наводнений и закатов сверх положенного больше не будет», вдруг сказала Сатофа.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 Ты ее разочаровал раз и навсегда. Зато когда она поймет, что ей не дают творить все, что пожелает, придет к тебе договариваться. Или попробовать убить. После того, как твои трупы усеяли город, я уже ничему не удивлюсь. Но она придет к тебе. Это факт.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 «Понятно», — кивнул я. «Сам уже не рад, что со мной связался», — невесело усмехнулась леди Сатофа. «Наоборот, очень рад потому что вы на моей стороне. Сейчас и вообще». «Это так», — серьезно сказала она. «И никогда не изменится. А теперь иди». Я снова сперва сделал шаг из одной садовой беседки в другую и только потом вспомнил, что так делать нельзя. «У Сатофы же сад зверски заколдован», — Но особо переживать по этому поводу не стоило. Поскольку я по-прежнему был жив, здоров, в пыль не рассыпался, голова на месте, и даже нога в стене не застряла, просто нечаянно совершил очередное невозможное, которое получается у меня само собой, практически помимо моей воли. Это вам не камру варить, и не из бабумы стрелять. Смешно я все-таки устроен. И довольно неудобно для повседневной бытовой жизни, даже в магической реальности. «Ты уже вернулся? Здорово!» — сказал на Номинорих. Он все еще сидел в беседке. Повезло мне, не надо искать, ждать или догонять. Сэр Джуфин велел мне отдыхать. Бодро отрапортовал он. Я вроде пока не устал особо, но начальство надо слушаться. Вот сижу тут. «Правильно делаешь», — сказал я. «Времени на отдых у тебя осталось ровно до заката, после чего тебе придется не отходить от меня ни на шаг. Такая тяжелая начнется у тебя жизнь». «Ух ты!» — восхитился он. «А долго?» «Лет двести». Но Минорих и бровью не повел. Напугал ежа голой задницей. Так мы в детстве говорили по сходным поводам. На самом деле вряд ли настолько долго, признался я. Если очень повезет, нынче же ночью пойдем будить очередную засоню. Если не очень, то через пару дней. Я примерно так сразу и понял, улыбнулся он. Потому что если бы действительно 200 лет, ты бы не выглядел таким довольным. А я-то думал, что в кои-то веки демонически мрачен хоть парадный портрет пиши. — Ладно, тогда пойду поищу, кого еще можно запугать, — сказал я, — если уж с тобой не вышло. Но отправился при этом в дом у моста, вопреки всякой логике. — Ну? — спросил Джуффин. — Только что не облизнулся. Но я все равно почувствовал себя пирогом на его тарелке, причем очень голодным пирогом. — Не жрал я с утра, вот чего, — сказал я. — Это легко поправимо.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 о твоих былых заслугах перед Соединенным Королевством. Ох, у меня даже в глазах потемнело, поскольку услужливое воображение тут же подсказало, как это может выглядеть. Лучше бы оно мост времени научилось представлять, все больше толку и меньше экзистенциального ужаса. «А вечером выйдет суетаеха, посвященная той же теме», — сочувственно сказал Джуффин. «Но там пафоса будет поменьше, а больше забавных историй о горожанах» которые находили твои трупы в собственных супружеских спальнях, уборных и омобилерах. Один, говорят, даже висел в проломе той хименки и до обморока напугал какого-то гугландского фермера. Бедняга приехал отдохнуть в столицу и решил, что пока он гулял в придорожных трактирах, у нас тут начались новые смутные времена, если уж казненных мертвецов над въездом в город вывешивают. Крепись, сэр Макс, это надо просто пережить.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 — проговорится. — Я тебя уверяю. И если ей придет в голову записать свою историю, вместо того, чтобы просто жаловаться маме и подружкам... — Да, об этом я не подумал. — И если она окажется талантливой рассказчицей, у Его Величества появится шанс, — заключил Джоффин. — У него сегодня вообще чрезвычайно удачный день. — Что-нибудь еще случилось? — насторожился я. — Ничего такого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 как раз вскоре после того, как закончилось правление короля Мёнина. «Ну да», — фыркнул я, — «представляю, как он всех достал этими овеществлёнными иллюзиями, и не только ими». «Да, насколько я знаю, о овеществлённой иллюзии это было наименьшее зло. Но под указ о безопасности королевских резиденций попали и они. За компанию с фетанами, людоедами, лесными оборотнями, одухотворёнными статуями» обладателями двух и более голов, говорящими животными, невидимыми подземными драконами и мертвыми рыбами. — А мертвые рыбы чем не угодили? — изумился я. — Какой от них вред? Просто у короля Мёнина был специальный аквариум, где плавали исключительно рыбы, подданные к обеду, и воскрешенные жалостливым королем. Скажу больше, на заднем дворе толпами гуляли воскрешенные индюки и козы,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 до сих пор один из наиважнейших ингредиентов в некоторых знахарских снадобьях. На сумеречном рынке в хороший день стоит 40 корон за склянку. И моли при этом темных магистров, чтобы не всучили подделку. Отличить-то можно только по результату. Я возвел глаза к небу, давая понять, что уже под завязку переполнен новой интересной, но совершенно бесполезной в настоящий момент информацией. Хватит пока с меня. «Король!» — напомнил я. Король, Компот и Базилио. Правильно ли я понимаю, что в ближайшее время мне следует ждать его величества в гости? Как ты это устроил? Просто напомнил ему, что какое-то время назад ты у нас числился царем народа Хенха. закон не препятствует нашему королю заводить личных друзей среди иноземных монархов, как действующих, так и отставных. В качестве друга он имеет право не только наносить тебе неофициальные визиты без сопровождения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 Вот, кстати, надо бы туда зайти, проверить, как там дела. У меня с утра чудище рыдало. — Эй, стоп! — возмутился Джуфин. — Какое может быть чудище? Я тебя кормил, развлекал, милосердно не торопил, а теперь ты уйдешь, так и не рассказав мне, о чем договорился с Сатофой. Мы, конечно, знатно покромсали кодекс Хрёмбера, но пытки в Соединенном Королевстве по-прежнему запрещены. Пришла моя очередь выглядеть виноватым. Все честно.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 но ну, не настолько все было страшно», — польщенно сказал я. «Поверь мне, настолько. Со стороны, знаешь ли, виднее. Но те времена давным-давно миновали. Я в твою жизнь без приглашения не лезу. Впрочем, что ты поговорил с Сатофой, не сомневаюсь ни на секунду. Но это просто элементарная логика. Я бы на твоем месте давным-давно к ней обратился». «И после того, как Номинорих любезно сообщил мне, что ты убежал, сияя вдохновенными очами...» «Безумными», — петантично поправил я. «Что?» «Очи были не вдохновенные, а безумные. Номинорих неправильно меня процитировал. Или ты сам перепутал?» «Издеваешься?» «В основном над собой». «Ну-ну». «Ладно. Какими бы очами ты ни сиял...»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 Сатофа такие вещи очень хорошо чувствует, а импульсивность и искренность она ценят превыше всего. Она же в итоге согласилась тебе помочь. А это ты как вычислил? По моей довольной роже? Естественно. не Незручистой поддержкой продолжил бы сейчас ныть, что вчера провалил все дело. И Нуминориха позвать слишком поздно догадался. Совсем беда. И бах головой об стенку. Что делать, делать-то что? но вместо этого ходячего проклятия, ко мне явился человек, вполне довольный собой и обстоятельствами, у которого всех забот — пожрать да языком почесать. — Ну, это, положим, мое нормальное состояние, — ухмыльнулся я. — Не льсти себе строго сказал Джуфин. — Лучше расскажи, на что именно ты ее уломал. Леди Сатофа твердо пообещала, что устроит мне еще одно свидание. И если рядом будет номинорих, сам понимаешь, абсолютно все равно, как оно пройдет.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 — Ого! То есть Сатофа собирается наложить вето на зримое проявление чужих иллюзий? — Она права. Кто угодно занервничает, решив, что внезапно утратил силу. А после того, что наша гостья натворила сегодня утром, у нее сомнений не возникнет, что это твоя месть, и надо идти мириться. Ну или наоборот, ссориться. Сам бы устроил ей такую ловушку, если бы умел. — А ты не умеешь? — удивился я. Он помотал головой.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 «При условии, что он бодрствует», — напомнил джуфин «А для того, чтобы найти спящего, надо ему присниться, без вариантов». «Ну, это ты точно можешь?» — заметил я. «Могу», — согласился он. «И собирался предложить тебе это как крайнюю меру, если все остальные способы не сработают». «Но почему как крайнюю?» — удивился я. «По-моему, это гораздо гуманнее, чем...» Чем заставлять нашу спящую колдунью пережить тяжелый момент полного бессилия? Не уверен. Мое появление в чужом сне — это серьезная встряска. Сколь бы дружественно я ни был настроен. В свое время я успешно использовал этот метод как оружие. Ну, не знаю, с сомнением протянул я. Мне-то ты снился? Вот именно, что тебе. Тебе хоть солнце на голову урони. — станешь отряхнешься, проворчишь, что паленом воняет, и ты пойдешь дальше. «Тоже мне. Нашел богатыря. На твоем фоне...» «Да забудь о фоне. Естественно, ты знаешь и умеешь гораздо меньше, чем я. Но только потому, что у тебя не было семисот с лишним лет, чтобы успеть научиться. А сила есть, уже прямо сейчас. Даже несколько больше, чем просто достаточно. Вот и все. У твоей новой подружки, кстати...» Тоже прекрасный потенциал. Но после того, как ты сказал, что там дома, у нее старое и больное тело, я решил не рисковать, пока мы окончательно не зайдем в тупик. И принялся ждать, чем закончится твой визит к Сатофе, до которого ты, по моим расчетам, все-таки должен был додуматься не позже нынешнего вечера. И толку дружить с самым хитрым человеком в Соединенном Королевстве, если думать все равно приходится самому, вздохнул я. Но вполне притворно. На самом деле был рад, что не обманул его ожиданий. «Зато очень полезно дружить с начальством», — подмигнул джуфин «потому что ни один нормальный начальник, находясь в здравом уме, не отпустил бы тебя среди бела дня домой утирать слезы чудовищу, лицензия на содержание которого, кстати, так до сих пор и не получена, а я отпущу». «Спасибо», — сказал я, и уже на пороге спросил, осененный внезапной надеждой, Слушай, а как ты думаешь, леди Сатофа может превратить Базилио в человека? Вот уж не знаю. Зато совершенно уверен, что она способна превратить в чудовище тебя, если ты сунешься к ней с такой дурацкой просьбой. Ладно, вздохнул я. Тогда сперва выпрошу у Шурфа лицензию на содержание в доме еще и меня, потому что меломорий с документами возиться точно не станет. А я хочу быть законопослушным чудищем. Таков мой изысканный каприз. Домой я решил пойти пешком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 как и положено живой легенде, чья репутация на самом деле мало чем отличается от облика беднеги Базилио. Даром, что голова не индюшачья и даже намека на хвост нет. Но все равно эти добрые люди приветствовали меня добродушными улыбками. Некоторые даже говорили, дескать, как они рады, что я оказался жив. А я улыбался в ответ, как последний малахульный дурак, самый непутевый на свете ярмарочный шут, отставший от своего циркового фургона. Или как зажженный фонарь. Впрочем, Где-то на полдороги к дому я пришел в себя настолько, что прогнал с лица признаки избыточной экзальтации, а еще пару минут спустя включил голову и послал зов главному подозреваемому в нарушении спокойствия, если не общественного, то его «Стихи на небе твоя работа?» «Ну, разумеется», — невозмутимо ответствовал сэр Шурф. «Я так понял, что тебе не досуг их писать. Или просто надоело. А о помощи не просишь» потому что я несколько сгустил краски, жалуюсь на свою чрезмерную загруженность. — Спасибо, — сказал я. — Это очень круто. На самом деле я, конечно, должен был еще вчера ночью сказать тебе, что стихи сделали свое дело и больше не нужны, но сперва пожалел будить, а потом все так завертелось. — Да, после того, как ты с утра пораньше прислал мне зов и попросил не обращать внимания на твои трупы, я сразу подумал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 «А леди Утара Мая, где она сейчас? Чем занимается?» «Нигде. Ничем. Она умерла совсем незадолго до начала эпохи Кодекса». «Была убита?» «Да нет. Просто от старости. Ей к тому времени было уже изрядно больше трехсот». «Всего-то?» — изумился я. «Ну, строго говоря...» Для обычного человека это очень долгая жизнь. Так то для обычного она... Понимаю и отчасти разделяю твое возмущение. Просто обычный в данном случае означает «не посвятивший свою жизнь магии». Для хорошего колдуна и тысячелетний срок — это правда. Но таких на самом деле довольно мало. Ты судишь по своему ближайшему окружению и упускаешь из виду, как обстоят дела для большинства. «Да», — согласился я, — «наверное, так». И поспешил распрощаться. Как-то я внезапно скис, хоть и сам понимал, что глупо так огорчаться из-за смерти незнакомой женщины, которая прожила долгую и наверняка счастливую жизнь, по крайней мере, в некоторые моменты очень счастливую. Лучше вдохновения все-таки ничего нет. Разве только прогулки по темной стороне. Да и то потому что для них тоже требуется вдохновение. Я уже подходил к дому, когда голос Шурфа снова зазвучал в моем сознании. «Я не произвожу впечатления наивного простака, способного поверить в любую сказку, если она кажется ему утешительной», — спросил он. «Ты чего?» — изумился я. «Просто хотел убедиться, что являюсь для тебя достаточно авторитетным источником информации». «Дырку над тобой в небе, и надо было меня пугать». И так ясно, что ты просто образцовый авторитетный источник, чего бы ты ни было. Даже если завтра ты объявишь, будто мир вылупился из индюшачьего яйца, мне придется взять волю в кулак и как-то уживаться с этой бредовой концепцией. Поэтому, пожалуйста, постарайся и дальше скрывать от меня эту страшную правду. Ладно, а теперь слушай меня внимательно. Поэты бессмертные. Не в том смысле, что мы знаем их имена и иногда вспоминаем стихи, а в буквальном. Их сознание неугасимо. Вот что я имею в виду. Я не стал спрашивать, откуда он это знает. Знает и хорошо, мне достаточно. Только и сказал «Спасибо». И вошел в дом. И пал на пороге сраженной любовью. В смысле, любовью друппи ко мне. Пес мой, в общем, понимает, что несколько великоват и тяжеловат для того, чтобы позволить себе набрасываться с объятиями на такую неустойчивую конструкцию, как человек, особенно с разбега. Но иногда все равно не может держать себя в руках. Особенно, если очень соскучился. А в состоянии «очень соскучился» Друппи приходит примерно минуты за три разлуки. Будь я автором задачника, непременно спросил бы на этом месте, сколько раз в день хозяин дружелюбной громадины оказывается на полу. Правильный ответ — очень много. В общем, ситуация такова. Друппи регулярно сбивает меня с ног, ибо сердце его исполнено любви. А я в ответ на это всегда ругаюсь. Не то чтобы последними словами, но, скажем так, предпоследними. Штука в том, что Друппи очень нравится ругательство. Подозреваю, он прекрасно понимает значение всех этих слов, но волевым решением постановил считать их хвалебными и приятными. Поэтому, когда я его броню, радостно мотает ушами, а иногда даже хвостом, хотя овчаркам пустых земель, это вообще-то не свойственно. Поэтому, когда я возвращаюсь домой обычным путем через дверь, мне всегда заранее известно, что меня там ждет. Это, наверное, и называется «стабильные отношения». И на сей раз... Я от всей души костерил Друппи, а сам тем временем оглядывался, оценивая обстановку. В гостиной никого, даже Дримаронда где-то загулял. Не то в Чулане спит, не то в Королевский университет отправился лекцию читать, пойди его разбери. «А где Базилио?» — спросил я. Словами ответить Друппи, конечно, не мог. Зато тут же продемонстрировал готовность отвести меня туда, где грустит наше бедное чудище. Или уже не грустит? Я очень надеялся, что Меломорий еще не разучилась врать, и моя байка про удивительный день, когда все подряд превращаются в людей, все-таки возымело терапевтическое действие. Я кое-как поднялся с пола и последовал за друппи, который, как это часто случается, от чрезмерного желания угодить сперва запутался и повел меня в направлении кухни, но тут же опомнился и поскакал обратно, к лестнице и вверх, перепрыгивая через четыре ступеньки сразу.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 И благополучно продрых почти до заката. Спал бы и дальше, если бы не голоса в голове. Вернее, всего один голос, принадлежавший Нуминориху, который дисциплинированно осведомился, куда ему приходить. Хороший, кстати, вопрос. Где следует поджидать женщину, которой снится, что она на вас сердита? С одной стороны, какая разница? Захочет найти, из-под земли достанет. Не захочет, хоть на главной площади брачный танец дикарей Энга исполняй. Все равно не заметит. С другой, возможно, ей покажется логичным вернуться туда, где вы вчера поссорились. Пусть в ее безумном запутанном сне хоть что-нибудь будет просто. Например, выбор места действия. «Давай на крыше мохнатого дома», — решил я. «Тебе далеко добираться?» «Совсем близко. Я уже в старом городе. Слушай, а может быть принести что-нибудь поесть?» Не факт, что заказ из трактира сумеет залететь так высоко. Силы стандартного заклинания обычно хватает максимум до второго этажа. Тогда тащи всего до да побольше, — решил я. Если маленький румяный пирожок начнет с жалобным писком биться в запертые окна гостиной, у меня не выдержат нервы, я побегу его спасать и провалю все дело. Но минорик быстро обернулся. Мы даже конец заката успели застать. Сидели, наворачивали фирменное блюдо нового шеф-повара ландоландского корыта под названием «Грешный чех», на поверку оказавшееся просто гигантским тонким блином, в который завернули все вкусное сразу. Смотрели, как стремительно темнеет небо, и чувствовали себя натурально мальчишками, впервые в жизни отправившимися в поход до ближайшего озера, например. Сколько не путешествуя по дальним странам, иным мирам и чужим сновидениям, а пикник на крыше все равно кажется небывалым приключением. Так уж счастливо устроен человек. «Представляешь?» — вдруг сказал на Номинорих. «Смотрю на небо и думаю, какой цвет у него сегодня интересный. Темно-синий, переходящий в лиловый. Надо же было придумать».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 что любимый художник жителей столицы Соединенного Королевства и мой персональный кумир заявится на крышу еще до полуночи и устроит мне скандал с оплеухами, заранее решил, что пару-тройку придется стерпеть, лишь бы ей полегчало. Очень надеялся, что у нее не хватит выдержки дождаться даже завтрашнего утра. Как только окончательно поймет, что даже ночное небо раскрасить больше не получается, так сразу и примчится выяснять отношения. Надеялся, но совершенно в это не верил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 Или штука в том, что теперь она сама все время помнит о своих веснушках. Когда так мало понимаешь, почему-то нестерпимо хочется найти разумные объяснения хотя бы пустякам. Строго говоря, не слушать дальше, не отвечать не было нужды. Художница пришла, но минорих ее понюхал, чего тянуть. Но я очень не люблю обрывать разговор на полуслове Особенно, когда мой собеседник в беде. «Да», — согласился я, — «шутка с моими трупами вышла просто ужасно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 — Интересно. Газеты выходят. И, получается, совсем недавно была какая-то война. не за что бы не подумал. — На самом деле война была довольно давно, — сказал я. — Больше века назад закончилась. Просто люди здесь живут лет по триста, как минимум. Поэтому большинство участников войны до сих пор живы. — Так жаль, что я ничего не знаю об этом месте. И, наверное, уже не успею узнать. — Успеешь, — твердо сказал я. — Гораздо больше, чем можешь вообразить. Она отвернулась и теперь смотрела прямо на Нуминориха. Но не стала ни здороваться с ним, ни спрашивать меня, кто этот человек. Похоже, и правда просто его не видела. Не ждала, что кроме меня ей приснится еще кто-то. Вот он и не приснился. Чокнуться можно от такой логики, честно говоря. Зато сам Нуминорих был в восторге. — Надо же, — сказал он мне, деликатно перейдя на безмолвную речь. — снижу тут с вами, как в плаще невидимки. Очень странное чувство и немножко смешно, — Как в детстве мамин разговоры с гостями подслушивать, спрятавшись под столом? Вот уж кто ни от какой логики не чокнется никогда и другим не даст. Очень мне с ним повезло. Я сперва так испугалась, что ничего не получается, наконец сказала моя художница. Думала, вот и все. Наверное, я уже умираю, если даже собственный сон перестал меня слушаться. Но время шло, а я не умирала. Наоборот, чувствовала себя полной сил. И ходить, и летать по-прежнему было легко и весело. «Ну, то есть стало бы весело, если бы не страх и досада, что я больше ничего не могу сделать. И все оставалось на месте. Город и небо над ним. И свет не мерк в глазах, звуки не гасли, предметы не распадались на части и не превращались во что попало, как это обычно случается во сне, когда над ним утрачен контроль. И я опять думала, что вы же, правда, вполне можете существовать сами по себе, независимо от моей воли. И этот город, и лично ты, вообще все, что тут есть». Тогда, получается, я еще не умираю. Просто ты на меня рассердился и прекратил мои чудеса. Не знаю, как, но если подумать, я же вообще ничего не знаю. Ни об этом месте, ни о тебе, ни даже о себе, о той части себя, которая живет здесь. И не понимаю, как вообще сюда попал точно не по собственному желанию просто в голову не пришло бы что можно чего то такого захотеть я когда то запоем читала разные книжки про сновидения мне с детства иногда снились удивительные сны не такие как этот но яркие достоверные чуть ли не живее чем сама жизнь решила разобраться почему так и что это вообще такое наши сны откуда они берутся «Есть ли в них хоть какой-то смысл? Но от книжек только еще больше запуталась. Господи, чего там только не писали, все разное. Причем попадались довольно дельные вещи, вполне совпадающие с моим опытом. Но о том, что человек может увидеть во сне нечто настоящее, реально существующее, нигде не было сказано ни слова. Да я бы, пожалуй, и не поверила. Такая возможность совершенно не укладывается в голове». «Она и в моей голове не особенно укладывается», — сказал я. «Что совершенно не мешает мне сейчас с тобой разговаривать». Я хочу сказать, практика превыше теории. Можно вообще ни хрена не понимать. А оно все равно будет с тобой происходить. И хоть ты тресни. И вот опять не сходится. Она сердито стукнула кулаком по колену. Ты со мной так разговариваешь. Но я же вижу, что ты совершенно не сердишься на дурацкую шутку с трупами. И чувствуешь что ты мне не враг». А все равно такое устроил. Не даешь мне ничего сделать. Почему? Какого черта? Сам же говорил, всем в городе нравятся мои чудеса. Люди с нетерпением ждут, что будет дальше. И что, все? Больше не ждут? Или они обойдутся, потому что твоя месть важнее? Ты что, действительно самый главный тут? Нет, — сказал я, — определенно не самый главный. Просто самый упрямый. Вбил себе в голову, что ты не умрешь. А уж если я чего решил, будет по-моему. Любой ценой. Но обычно выходит даже не слишком дорого. Я, видишь ли, еще и экономной И, повинуясь какому-то нелепому мне самому непонятному порыву, поцеловал ее в лоб, который оказался таким горячим, что обжег мне губы. Не всерьез, но довольно чувствительно. Так что потом еще несколько дней было больно пить горячую камру. Но в тот момент я не почувствовал ожога. Вскочил, помог подняться на минориху и увлек его за собой не к двери, потому что их здесь не было, а к люку, ведущему на чердачную лестницу, в надежде, что он тоже подойдет. Мне кажется, мы очутились в коридоре между мирами даже раньше, чем я успел просунуть в этот грешный люк хотя бы ногу. Очень уж я спешил. У нее такой запах, золотой и холодный».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 но уже обретенному, заново осуществившемуся в чужой комнате, залитой солнечным светом из распахнутого настиш окна. «Ух ты, мне повезло!» — восхитился Нуминорих, отпуская мою руку. «Здесь вполне можно дышать». Воздух в комнате, на мой взгляд, был свежайшим. Запах разогретых солнцем деревянных половиц смешивался с тонким ароматом почти отсветших на улице лип. Впрочем, что для меня тонкий аромат, для нюхача — практически удар кувалдой по носу.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 На ногах растоптанные домашние туфли из ярко-оранжевого войлока, украшенные голубыми помпонами, уже изрядно истрепанными. Убийственный на самом деле контраст. Возраст ее выдавала не лицо, расслабленное глубоким сном, а потому почти молодое и даже не седина, больше похожая на результат неудачной покраски, а сложенные на груди руки, по-мужски большие, морщинистые, с тяжелыми подагрическими пальцами. Сначала мне показалось, она не дышит.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 «Но лучше, чтоб ты знал. Оттуда?» — он показал пальцем куда-то под стол. «Махнет». Он запнулся и умолк. «Пахнет чем?» — переположился я. «Сам толком не понимаю. Кажется, чем-то похожим на смерть. Но не мертвым телом, ни кровью, ни...» Дальше я не слушал. Метнулся к столу, опустился на корточки. Кроме табурета, под ним стояла пластиковая корзина для бумаг.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 — сказал я. — А я идиот, скорой смертью ее пугал. — Чего? — удивленно переспросил на Номинорих. — Ясно. Почему он ни черта не понял? — Вообще-то в мире тоже есть снотворные зелья. Их немного, и особым спросом они не пользуются, по крайней мере у нас в Еха, где каждый второй с детства знает пару-тройку простеньких усыпляющих заклинаний, а остальные не удосужились их выучить только потому, что отродясь не испытывали проблем со сном. В любом случае, от наших снотворных захочешь — не помрешь. Единственный способ причинить себе вред с их помощью — выпить залпом дюжину ведер и лопнуть. Да и то не факт. «Пилюли», — коротко объяснил я. «Яд?» «Смотря сколько сажать. Если одну-две — просто средство от бессонницы. Если очень много — умрешь». «А она съела очень много?» «Да». «Ну, хвала магистрам», — внезапно обрадовался Номинорих, и в ответ на мой изумленный взгляд смущенно объяснил. «Значит, я не сошел с ума». «А должен был?»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 четко сформулировать и ничего не забыть. После того, как я замолчу, ты проснешься, абсолютно здоровый, без малейших признаков отравления, полностью сохранив память обо всем, что было с тобой во сне, после чего навсегда избавишься от моей безграничной власти. Это все. Я умолк и только тогда заметил, как сильно у меня трясутся руки».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 Лучше бы и правда в драку полезла или крик подняла. Я вообще люблю бури. а бурях заранее известно, что они довольно быстро заканчиваются. Это знание меня успокаивает. «Не любить меня можно, но совершенно бессмысленно», — сказал я. «Потому что от этого я все равно никуда не денусь». «Да я уж заметила», — усмехнулась она. «Слушай, а может быть ты просто мой персональный ангел смерти? Че тогда тянешь? Давай забирай». Это, кстати, был огромный соблазн сказать «Да, я ангел смерти». Снотворная жрала? Жрала. Значит, все в порядке. Пошли. И утробно захохотать, как злодей в плохом кино. Пока бедняга поймет, что происходит, я ее уже с на руки сдам. И пусть разбираются без меня. Я все-таки совершенно не гожусь на роль воспитателя неразумных юных девиц шестидесяти с лишним лет от роду. Особенно тех, которые думают, будто их жизнь уже кончена».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 Придется теперь терпеть лишения. После того, как я сказал «мы», она наконец-то посмотрела на Нуминориха. И, как мне показалось, не очень ему обрадовалась. Ну, или я придираюсь. «Вижу вас как наяву», — вежливо произнес Нуминорих, прикрыв глаза ладонью. «Что ты сейчас сказал?» — внезапно изумилась художница. «Видишь меня как?» «Вижу вас как наяву», — повторил он. на самом деле это просто общепринятое выражение. Никакого особого тайного смысла в нем нет. у нас так Она тоже прикрыла глаза ладонью, некоторое время молчала, то ли прислушивалась к своим ощущениям, то ли захотела повторить приветствие, но постеснялась, наконец сказала, «Из этой формулировки можно заключить, что вы живете во сне. И при этом очень честные люди, не прикидывайтесь, будто есть какая-то евь. Мне это подходит. Именно то, что надо». К счастью, Номинорих не стал объяснять, что «наяву» в данном контексте означает «с открытыми глазами».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 Нечаянно тебя вылечил. Сказал, ты проснешься здоровый. И вот нам прискорбный результат. Пациент не верит, что жив. Будет мне наука. В следующий раз скажу, проснешься со всеми болячками, которые были раньше, и все счастливы. Погоди, какой следующий раз? Почему следующий раз? Мне теперь все время придется? Просыпаться в моем обществе? Ну что ты, нет. Просто кроме тебя есть и другие слишком крепко заснувшие, которых надо будить. И ты...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 Гугимагон, тоже не сахар, а ведь какой великий был колдун. Она бровью не повела. Сказала, я Анна. Ни кукуцаполь, не перкосрак, не миллионера, ну и отлично. А теперь руку давай все-таки и глаза закрой. Я не настолько невежественен, чтобы не знать, что в Хумгат кого попало за руку не тащат. Коридор между мирами принимает очень немногих, и это вопрос не личного могущества даже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 То ли задачи мне попадаются такие однотипные, то ли мой любимый прием действительно куда более универсален, чем принято думать. Вот и сегодня, когда после разговора с Лиди Сатоффой мне пришлось всерьез задуматься, как доставить разбуженную женщину из одной реальности в другую, я сразу сообразил, что ее можно просто пронести через хумгат в пригоршне. Штука в том, что когда человек настолько мал, на него невозможно воздействовать, будь ты хоть трижды неумолимым законом непостижимой природы. Просто объекта воздействия временно как бы вовсе нет. Привилегию объяснить этот феномен я с легким сердцем оставляю ученым-магом Соединенного Королевства. Что касается меня, у меня даже местного высшего образования нет. И какое счастье, что на государственную службу я в свое время устроился по знакомству, а то клевать бы мне сейчас носом на задних лавках всех аудиторий, зарабатывая грозную аудиторию самого тупого студента всех эпох. Но, как я уже говорил, практика превыше теории.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 И беспокоиться в таком случае совершенно не о ком. Только в самый последний момент, уже приготовившись перешагнуть порог распахнутой двери, которая вела в маленькую темную прихожую, уставленную подрамниками, я сообразил, что кроме Анны со мной еще и на Минорих. И если что-то пойдет не так, лучше бы ему в этом не участвовать. Поэтому я сказал деловито и небрежно, невольно скопировав манеру Джуфина, в которой он когда-то давал мне самые безумные задания. «Ты нас сюда привел», Значит, и обратный путь найти сможешь. Просто по нашему запаху. Как раз на крышу и попадешь. Надеюсь, наши грешные чехи еще не остыли. Глаза у Нуминориха стали совершенно круглыми. Но любопытство в них было куда больше, чем тревоги. «А ты?» — спросил он. «А вы?» «А мы?» — «Придем сразу следом», — сказал я. «Поэтому, если у тебя есть сердце, оставь нам хотя бы половину припасов. Собственно, это просто проверка». «Хватит ли у меня силы воли не съесть все?»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 Если бы она оказалась здесь одна, я уверен, все равно нашла бы дорогу. Не факт, что именно в Еха, на крышу мохнатого дома, где уже ждал нас на Минорих, но, несомненно, в какую-нибудь реальность, готовую радушно ее принять. Еще, небось, перессорились бы между собой. Кому достанется моя Анна? Кто ж перед такой устоит? И тогда, наконец, я позволил себе подумать. Хвала магистрам. Ты можешь путешествовать между мирами. Это очень хорошо. А теперь идем домой. На крыше у Анны закружилась голова. Счастье, что в том месте, куда мы шагнули, совершенно плоская площадка. Специально для любительниц падать в обмороке. Захочешь — не скатишься. И Нуменорих вовремя подскочил, зажав в зубах кусок недоеденного грешного чеха. Помог мне ее подхватить. Потому что я, конечно, величайший колдун всех времен. Всякий раз, вернувшись из очередного путешествия между мирами, я свято верю в это минуты полторы, потом попускают. Но падающие тела ловить совсем не мастер. Впрочем, она быстро пришла в себя. Я бы после подобных потрясений устроил всем веселую жизнь. Да я, собственно, и устраивал. Золотые были времена. А Анна только сказала насмешливо. «Говорюшь, куда ни плюнь, везде ты. Во сне и Перед смертью и после». «Да не было никакой смерти», — улыбнулся я. «Просто переход между мирами. С непривычки вполне можно перепутать». «Надо было предупредить», — сердито сказала она. И была совершенно права.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 «Правда, что ли?» — восхитился Номинорих. «Ну, скажем так, когда мне показали, что при помощи магии можно добывать кофе и сигареты, энтузиазма у меня здорово прибавилось Можешь себе представить, как я полтора часа кряду неподвижно сижу, засунув руку под подушку, полностью сконцентрировавшись на вожделенной цели?» «Полтора часа?» «Ну, заврался», — признался я. «Но минут по сорок в самом начале точно приходилось высиживать». «Одно из двух» внезапно сказала Анна. «Или я живая, здоровая, сижу на крыше в городе из своего сна и пью кофе, или я все-таки умерла и попала в рай. Причем кофе все равно пью. В любом случае жаловаться мне не на что. Ладно, идем дальше». «Сейчас, собственно, и пойдем», — согласился я. «Куда?» «Туда, где тебя очень ждут. Совершенно прекрасное место. Сам бы туда попросился, да не возьмут. Для этого девчонкой надо было родиться». «То есть тебя там не будет?» — недоверчиво спросила Анна. «Не будет, к сожалению. Разве что в гости как-нибудь зайду». «Ну, тогда я точно в раю», — рассмеялась она. А потом сразу заплакала, вернее, зарыдала, громко сотрясаясь всем телом, совершенно не обращая внимания на нас с номинорихом. И правильно, давно пора. Новорожденному младенцу положено немного пореветь. Хотя бы после порции кофе с коньяком, если иначе не получается. Пока наша новорожденная проверяла силу своих легких, я послал зов леди Сатофи Ханимер.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 потому что моя манера управлять мобилером — это не намного лучше, чем Базилио». «Это точно», — согласилась Сатофа. «Конечно прогуляйтесь, я никуда не спешу». «Между прочим, я оставил вам целых два грешных чоха», — обиженно сказал Номи Норих. «А вы не идите». Анна, всхлипнув напоследок, потянулась к корзине. «Молодец, что тут скажешь. Все бы так стремительно адаптировались. Прогуляться пешком в Аафах — это я здорово придумал».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 «Для ангела смерти у тебя весьма оригинальная позиция», — усмехнулась Анна. «Я бы даже сказала франдерская». «Будь я ангелом смерти, меня бы звали Самаэль или Абаддон», — заметил я. «На худой конец Анку. А я просто сэр Макс из Еха, главный герой экстренных выпусков сегодняшних газет. Вот тебе, кстати, лишнее доказательство. Об ангелах смерти в газетах не пишут». «Логично», — согласилась Анна. «А жаль».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 «Был одно время въехал закрытый клуб, основанный его бывшими придворными, теми, кому пришлось подать в отставку по причине нервного расстройства. Ну и чего вы стали Идите сюда!» Мы подошли ближе. Леди Сатофа внимательно посмотрела на мою спутницу и вдруг заключила ее в объятие «Добро пожаловать, девочка!» — сказала она. «Я так тебя ждала!» «Я, наверное, тоже ждала!» — прошептала Анна. «Всю жизнь?»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 — Удивительно все-таки устроен человек. По крайней мере, в моем лице. — Знаешь, что я тебе скажу, сэр Макс? — внезапно спросила леди Сатофа. Анну она так и не отпустила. Держала при себе, обнимая за талию, словно опасалась, что ее может унести любым порывом ветра. Я отрицательно помотал головой. Дескать, откуда мне знать? — Если ты когда-нибудь умрешь...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 «Ну, на своем же не рыдаешь?» — заметила леди Сатофа. Анна тихонько хихикнула. «Ну, хвала магистрам, спелись окончательно. Ничто так не объединяет девчонок, как общий объект насмешек. Это я знаю еще со школьных времен». «У меня голова не индюшачья», — объяснил я. «И туловище без чешуи. Для жизни среди людей это, как оказалось, чрезвычайно важно». «Не поспоришь», — согласилась леди Сатофа. «Ладно».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 «С кем бы я сейчас выпил камеры так это с вашим великим магистром», — вздохнул я. «Потому что после всего случившегося могу так зазнаться, что со мной на одной улице жить никто не захочет». А сэр Шурф в любой ситуации найдет, к чему придраться, внимательно выслушает и убедительно объяснит, что я вел себя как идиот. «Если понадобится...» «Подкрепит свое мнение какими-нибудь убийственными цитатами из классиков теоретической магии, чьи имена я выговорить-то только в горячечном бреду способен. И таким образом спасет мир от превращения меня в самого надутого болвана на обоих берегах Хурона». Леди Сатофа задумалась. «Да, задача непростая», — наконец согласилась она. «Даже не знаю, как этот бедный мальчик будет выкручиваться. Но ты прав, кроме него некому». «Придется ему расстараться. Ступай!» Я отправил им с воздушный поцелуй и пошел по тропинке вдоль стены, раздумывая, следует ли вежливо спрашивать у Шурфа разрешения свалиться ему на голову, или лучше просто вломиться без предупреждения, чтобы не отвертелся, потому что он и правда был нужен мне позарез. И дело, конечно, не в наспех выдуманном приступе зазнайства».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 то есть подножками моего кресла, но все равно. Шурф закрыл лицо руками. Только несколько бесконечно долгих секунд спустя я понял, что он смеется. «Просто я ничего больше не придумал», — сквозь смех объяснил он. Сатофа прислала мне зов. Предупредила, ты отправился ко мне в надежде, что я назову тебя идиотом. Сказала, вероятно, тебе это нужно, чтобы успокоиться, а то... Вот-вот взорвешься. Что касается предотвращения взрывов, лично я предпочитаю проверенные временем классические методы. Общеизвестно, что когда человек на взводе, крепкие напитки не облегняют, а напротив, приводят в чувства. И ты к счастью не стал исключением из этого правила. Но пренебрегать заданием леди Сатовы Все же не следовало, поэтому я очень внимательно тебя слушал и искал, к чему тут можно придраться. Но, как видишь, не нашел. Пришлось импровизировать. — По-моему, ты стремительно превращаешься в балбеса вроде меня, — фыркнул я. — Не то чтобы стремительно, но вектор моего намерения ты описал верно. — Серьезный человек, которым ты был еще недавно, отругал бы меня за то, что я потащил Анну в Хумгат, — заметил я. Это же правда был огромный риск, ничем, кроме моего вдохновения, не оправданный. — Вот именно поэтому никаких претензий к тебе быть не может, — строго сказал Шуф. — Без вдохновения магия лишается сокровенного смысла и становится в лучшем случае ярмарочным балаганом а худшем — войной, где каждый, едва ощутивший вкус силы, отстаивает собственную правоту, который наспех заткнул дыру, образовавшуюся на месте смысла. Это мы уже проходили. Теперь все должно быть иначе. — Не должно быть, а уже есть, — улыбнулся я. — Дело сделано. Совершенная форма глагола. Самая совершенная из форм...